же и вида точности прямо изумительный даже и для мурзы редкостный вот ежели человек 6 голубчиков вместе связать так это и до половины варсанов и силачи не дотянет Нет, не не дотянь ага. голос у него тяжелый сиплый ага. и вроде как медленный скажем Надобно объявить работникам, чтобы в воскресенье, под майский выходной, центральный склад отворили и выдали народу по полпуда хлебеды, да по два мотка ниток некрашенных. Ага. Другой бы, кто попроще, открыл рот да и сказал, что надобно. На. <мирает> да я опять рот закрыл до другого раза. А вот ты вышел бы подход не государственный. Ага. И никто б его такого не слушался. И не бывать бы таком мурзой. А у Варсонофии Силыча как заведено. Призовет с утра малых мурз. Складских работников. И начнет. Раздайте, если не на А что раздать? И не выговорит до вечера. Потому как ему казенного добра жалко. А и то как не пожалеть. Это полпуда-то на одного голубчика. А еще вы, да и на бабу его, и на детишек, и на дедульку-бабульку слепеньких дохронить. Да, да с каждого обихода родня или работники. Да и перерожденцев кормить надо. Надо? Ага, надо. А изобто в одной центральной слободе. Почитай, тыщи. А ежели весь Федор Кузьмич Весь городок наш Набежит кормиться Так это же добра не напасешься А самому есть Ага А семье А складским работникам А холопам ихним Ага И милые То-то то to -to. <з adam> <scripture> Без подхода Нельзя И ум нужен ]君? Думу думать Скажем Крышки опять простой голубчик, из жалостливых, как бы рассудил. Взять все крышки, да попросту и расстать. Ура! Мигом бы слух прошел. Набежал бы народу, не продохнуть толчая, давка, крики. На закукорках уходячих, увечные. Те, кого в прошлые разы подавили вопят. Инвалиду, инвалиду, крыш. инвалиду, инвалиду, крыш. Толпе дети малые снуют, по карманам шарить, подворовывать. Пшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш Кто кота на веревке тащит, кто козлика чтобы лишнюю крышку прихватить. Это, дескать, Шурин мой тоже хочет. А что у него шерсть, рога или вымя, так это, голубчики, последствия. А львы сами беленькие, то-то. Друг-друг поубивают, крышек натачат, сколько повезет. У кого и сердце насмерть лопнет, то скачет. А после в избе сидят, смотрят, чего набрано. Сами в ум не возьмут. А что с ними делать-то? Чего ими покрывать? это велика, а та мала. Никуда не приткнешь. Повертит, повертит, побьют с досады, да и... Их! <свят> свалят на задний двор под плетень. <свят> не, с нами так нельзя. Ага. Вот Товарсоновий Силыч, все это рассудивший, да рассмотревший, да дума думавший, и решает. Если не Ни не выдавать И народ, и крышки целее будут А еще думает Если не насыпнет Коли без крышек кипит Так он наваристый выходит Вроде как уседает А мы и вкусней А еще думает Если не насыпнет Коли крышек нету тебе Так мечта у каждого будет заветная. Эх, крышечку бы мне, а с мечтой жить жить сподручней, и засыпать слаще. Вот оно-то и есть государственный ум. Того и живет Творца Нофий Силыч, богато. Терем у него двухъярусный, с маковками. На верхнем ярусе в обвод терема настил пущен на подпорках. Называется галерея. По галерею для страху. Холопы расхаживают, оглядывают Нет ли против хозяина злоумышленнее? Не желает ли кто камнем кинуть в его палатре, или чем побольнее? Ой. Бенедикт один раз сподобился Варсонофе Силычу во всей славе его лицезреть. Пошел себе мимо, да и видит. Стой, не пройдешь. малый мурзы дорогу перегораживают, На голубчиков гавкают, А кого по спине колом огреют. Не суйся. Тут тесовые ворота отворяются, Колокольца звенят, Перерожденцы валенками топочут, Сани скрипят. Матушки мои! Матушки мои! Санях. Варсонофий Силыч, гора горой рассемший! Ура! Ура! Ура! Ура! Народ обрадовался, шапки поскидал, в пояс кланится. Доброго здоровьичка! Долгих летней жизни, Варсонофий Силыч! Кормилище наш ненаглядный! Твои тоже, деткам тоже! Сложно без тебя пили еле работы! Златинушка ты наша сладенькая! Вот так ему все кричат, и Бенедикт тоже. Чтобы он, ирод, размяк валенька да, еды другой раз прибавил Сальца, репы, хвощей к праздничку Они сам все съедал-то А вот Федор Кузьмича Бенедикт никогда в глаза не видал И уж не чаял, сподобится И вот оно Пожалуйста Ура! Ура! Ура! в обычный день, самый что ни на есть простецкий февральский денек, сегодня, сегодня подкатили к рабочей избе сани. А в санях гонцы разряжены, в кушаках да шапках, да рукавицах да ноговицах, да боже ты мой, чего на них только ненаверчиво, и объявили, жалует вашу избу сам Федор Кузьмич, слава ему, пресветлым своим посещениям. В рабочей избе, ешь твою, 20 с утра все печи погасли. Ночные работники и ступняки, заместо того, чтобы дровишки подкладывать до огонь раздувать, упились ржаве, а может, квасу, а может, слыша, ганабобелю нанюхались. Хоть это и своеволее. Да все и проспали. Как протерли глаза, кинулись к печам. А там один пепел холодный, да и тот в трубу выдуло. Крику-то матерного отборного <мирает> Другой раз за год столько не услышишь <мирает> А что делать? Делать нечего Побежали соседние рабочие избы за огоньком А те не дают Вы нам в прошлый раз снедали а, а мы вам теперь Хозяйство дело у каждого Разбирайся сам А что нам за дело, что вы казенные? Мы чай еще казенней вас сошли пошли, пошли от Сейчас вам в догонку Накидаем <мирает> Ой. ой Так наши и убрались ничем А тут, видишь, гонцы Наши перепужались, озлобились, чуть не плачут Кто руки заламывает, кто со страху описался А Константин Леонтьевич, что в углу окошко сидит На время как бы из ума вышел, стал кричать Вижу сон бездесный, пресветный ужасный, и громодобный, и соочетый И в том столбе, и в чьей, и, и, крылья, и А начальство точно озверела И побежала на четыре стороны С криками до да воплями «Эй, Никит Иваныч, главный стопник Подать суду И Бенедикт тоже вместе со всеми заволновался Забегала, аж в висках застучала В глазах тем пятнами пошла никита Иваныч, где Никит Иваныч?» Ведь вот, ведь сейчас событие это какой случай-то какой, Господи, может, раз в сто лет фёдор Кузьмич народу показывается, изволит, славы ему. В кои-то веки стерема сошел с ясного, с крутоверхого, с курдалясин, что под кровлей понадрючены из-под маковок багряных, молодой ржавью крашенных бабатюкалками утыканных, кукумакалками изузоренных. Господи, Господи! «Радости-то, страху-то, радости-то, да я, да куда же мне, да господи, да где же Никита Иванович, из его не понимает, что ли?» Ганцы той порой с саней поскакивали и давай растелать, что с собой понавезли великие камчатные узорные доплетённые да по всей изберы скотали и на крыльце половики с крыльца половик мигом снег вокруг избы утоптали и медвежьими шкурми вроде как полукруг выложили а? благолепие такое что вот сейчас умри и не пожалеешь васюку шестый припал всеми ушами к земле и слушал не едут ли и вот уж кричит слышу едут и сразу вдали будто облако белое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 И птицы шарахаться начали, и помертвело все. И вот будто туча снежная идет, а в ней смерчи вертятся. Тут все, как есть, кто стоял у крыльца, и стопняки нерадивы, и песцы. Оленька мелькнула повара из столовой избы, так прохожие все, кто добежал посмотреть, повалились лицами долу, и бередикт с ними — Ехали, как из саней выходили. Чего такое был и какие такие церемонии. Альвазняли, что ничего он не видел и не слышал. А только сердце в ушах билось, колотилось. Туки-тук, туки-тук. Туки -тук. Опомнился только, когда его пинками с сугроба подняли и в избу погнали. благоговеть А там даже будто и теплее стало. Лепота... А свечей на ужасти, да только ни одна не горит. Огня нету, Ти. Вот кто-то Бенедикта в спину торкнул. Надеюсь, Ганопчик, Фёдор Кузьмич не любит, когда столбом стоят. Бенедикт сел, замер и смотрит.